Глава, 37 В пустоши. В пустоши, в пустоши. Во как! Себе под нос бормотал травник. Головой еще при этом качал. Про эти самые пустоши много чего говорили. Ну, прежде всего, вместе, где-то ближе к их центру, в свое время и опустился на поверхность планеты переселенческий корабль. Тогда она название «зеленое» еще не носила. Номер у нее имелся, и все. Доставил, так сказать, корабль к месту назначения свою команду иссыльно-переселенцев. Последние после прибытия еще нескольких транспортов, но уже с необходимым оборудованием, должны были начать освоение планеты, готовить ее к приему переселенцев из нормальных людей, а не всякого тюремного сброда. Неизвестно по какой причине, но транспортники не прибыли. Затерялись в пространстве, а может и во времени. Понятное дело, планы по освоению планеты полетели в Тар-Тарары. Что там дальше случилось, точной информации не сохранилось. По одной из версий, живой груз переселенческого корабля как-то умудрился команду перебить и на волю вырваться. У переселенцев одного центра власти не было. Несколько группировок, каждое на себя одеяло тянули. Кто почти сразу с места высадки, куда глаза глядят, двину? Те же сектанты, к примеру. Из одной такой группировки впоследствии на островах государственное образование и получилось. Этих самых островитян, от которых дедушке Медведю и Алексею сейчас надо было скорее подальше убираться. Эти самые островитяне всех других за людей не считали. Не раз уже на город нападали. Кто их взгляды не разделял и образ жизни не вел, всех они без жалости жизни лишали, а перед этим не забывали с особой изобретательностью помучить. Как и что они творили, даже вспомнить медведю было неприятно. Насмотрелся он во время военной службы на их изуверство. Кстати, население города и подконтрольных ему территорий это тоже потомки одной из груп сыльнопереселенцев, в основном из русских. Но были среди них и татары, и ногчи, и мордва с башкирами. Люди все больше вменяемые, но волею судьбы оказавшиеся на переселенческом корабле. Жизнь, она штука непредсказуемая. От тюрьмы каждому не стоит заранее озарекаться. Уходящие что могли с корабля с собой брали? Ну, что получалось свинтить-открутить, из трюмов забрать, а главное в своих руках удержать от цепких лап других группировок защитить. Группировка будущих жителей города в обиду себя не давала и много чего смогла себе отжать. Кстати, к ней примкнули и немногие выжившие из команды переселенческого корабля. Кое-кто после бунта ссыльно переселенцев из команды и выжил. Часть прибывших около корабля осталась. Благодаря им пустоши и появились. Что-то там своими ручками шаловливыми они с реактором учинили, и он взорвался. Сколько степеней защиты от дурака не ставь, а все мало будет. Дурак, он настолько хитер и изобретателен, что с ним ни один умный не сравнится. Даже сто умников. А может и больше. Поначалу, кто после взрыва пытался чем-то вместе высадки поживиться, долго не жили. Перед своей мучительной смертью, Кто вернуться сумел? Страхи всякие рассказывали. Несколько десятилетий желающих посетить зону высадки не было. А потом, как говорят, снова нашлись не сильно с головой дружища. Участь их опять же была не на зависть другим. Островитяне недобрым словом будут они помянуты. Насильно пленных в зону заставляли ходить. Свободу им за это обещали. Что там и как у них получилось, а опять же, ничего хорошего. Насколько медведю было известно, подданные города в пустоши вот уже 300 лет не заглядывали. По крайней мере, так говорили. Может, кто и забредал. Всяко же бывает. Медведю об этом не докладывали. Все сказки-страшилки, что маленький медведь от бабушки слышал, обычно начинались с того, что один мужик решил в пустоши за добром сходить. Разбогатеть задумал без труда. Только он за границу нормальных территорий переходил, как начинало с ним всякое разное страшное случаться. То двухголовый великан его к себе в пещеру тащил, а там в медном котле живьем варил и съедал. То змей огромный путником лакомился. Были и другие сюжеты в бабушкиных сказках, но тоже невеселые. Опять же про мужика что в пустошах из ручейка воды напился, а потом все свои внутренности с кровью и выблевал. Или, как у охотника за сокровищами корабля, по дороге к нему пальцы на ногах, а затем и на руках по одному начали отваливаться. Маленький медведь замирал от страха и слово себе давал, что даже близко к границе пустоши он, когда вырастет, подходить не будет. Уже на военной службе в казарме по вечерам От своих сослуживцев про эти места медведь тоже наслушался. В рассказах солдат великаны с двумя головами уже не присутствовали. А все больше чудища, которые с территории пустоши выходили, и в поселениях, что недалеко от места проживания рассказчика находились, скот или даже баб или детишек к себе утаскивали. Разведением рук в стороны показывались размеры следов от лап пришельцев. Говорилось о том, что с неделю по ночам эти следы мерцали зеленым светом. Про всякие страшные звуки, что с пустошей доносятся, тоже были по басенке. «Алексей, просыпайся!» Травник тряс спящего парня за плечо. Тот вскинулся, глаза открыл, заморгал со сна. «Вставай, уходить надо!» «Что случилось?» «Островитяне идут. Нам тут оставаться нельзя». Алексей вскочил с места, которое ему для сна дедушки было выделено. Кто такие островитяне и что они творят, ему рассказывать не надо было. — Откуда они тут взялись? — уже начав одеваться, спросил. О месте, где изба дедушки находилась, парень от ее хозяина уже знал. До островов отсюда, ой, как далеко. — Спроси, что полегче. Одевайся скорее. Алексей упрашивать себя не заставил. «Где вы там копаетесь?» За перегородку, у которой спал Алексей, донесся голос дедушки. «Идем, идем!» Уже на ходу ответил медведь.